Фридрих играет ва-банк. Неважно, складывался этот год у Фридриха. Под Прагой он повержен, под Коллином разбит и откатился в Саксонию, французы шли через Ганновер прямо в незащищенные пределы королевства с запада, и, наконец, грос егерсдорф поставил на лоб короля громадную шишку. Казалось, что дни Фридриха уже сочтены, Еще один удар союзных армий, и Пруссия, этот извечный смутьян в Европе, будет растерта на политической карте, как последний слизняк. Вольтер на правах старой дружбы в письме к Фридриху советовал ему, пока не поздно, разумно сложить оружие. Но вера в чудо не покидала короля, и он отвечал Вольтеру стихами «Под угрозой крушения, встречая бурю, я должен мыслить, жить и умереть, как король». Армия герцога Ришелье легко катила в прусские провинции, и Фридриху доложили, что под жезлом маршала Франции 24 тысячи человек. «Это парикмахеры, а не солдаты», — отвечал Фридрих. Разведка ошиблась в подсчете и тут же поправилась. «Король, Ришелье гонит 100 тысяч». «Тем лучше», — отвечал Фридрих. «Зато теперь я спокоен, что меня причешут и припудрят по всем правилам куаферного искусства». Король был весел как никогда и велел отсчитать из своей казны 100.000 таллеров, по одному таллеру на каждого солдата армии маршала Ришелье. "Я немного знаком с герцогом", сказал король. "Этот старый парижский лев сильно промотался. Перешлите ему мои денежки на пошив новой роскошной гривы". Ришелье взятку от Фридриха охотно принял, и тут же его армия замерла, как вкопанная перед самыми воротами Магдебурга. Король Пруссии никогда не удивлялся действию, которое оказывает на людей деньги. Он удивлялся, когда они не оказывали. Парикмахеров, как видите, я разбил стремительно. Решилье уже не опасен. Дело за маршалом Субизом, но он, по слухам, так награбился на войне, что вряд ли теперь нуждается в моем кошельке. Декад, вдруг спросил король со всей любезностью. А отчего вы ничего не ели сегодня за ужином? Благодарю, Ваше Величество, уныло отвечал секретарь. Последние события таковы, что я лишился аппетита. — С чего бы это? — рассмеялся Фридрих. — Вы еще молоды, и вам не пристало поститься. Доверьте это дело монахам, — ваше величество, — произнес Декат со всей осторожностью. — Надеюсь, вы позволите мне быть откровенным. — Мы друзья, Декат. Я люблю вас. Говорите же. Был поздний час, и за окном уже давно уснула деревня, в которой они устроились на ночлег. Блестела при луне черепица крыш, глухо лопотала в камнях водяная мельницы Большие лопухи лезли в окно крестьянской горницы. Король сидел в исподнем на постели, шпага была небрежно брошена на стул. Из-под вороха подушек торчали рукояти пистолетов. Декат заговорил, вслух рассуждая. «Пруссия в кольце врагов. Ее окружили сразу пять армий, и надежд на спасение нет. «Может, гений Вольтера подсказывает нам правильный исход?» Фридрих соскочил с перин. Его глаза сверкали. «Декад!» — воскликнул он с горечью. «Пробыв со мною рядом столько времени, вы могли бы стать и умнее. Наши дела блестящи. Мы велики, как никогда. Вы забыли о главном — о бегстве Апраксина, который, ретирадою своею, неслыханной по глупости в истории, спас меня». Русской армии боли нет в моих пределах. Она опять палит костры за Неманом в Ливонии. Фон Левальд ожил, он разворачивает свои войска на Померанию, чтобы сбросить в море шведские десанты. А я, отныне свободный на востоке от угроз России, вправе выбрать для себя любое решение. «Какое, Ваше Величество?» робко спросил Декад. «Таких вопросов королям не задают», в гневе ответил Фридрих. Он поспешно дунул на свечу, Договорив в потемках, «Ложитесь на синник, Декат, и спите. Вы даже не представляете, как вам повезло в жизни. Совсем молодой человек, вы состоите при неглупом короле, и вас ждут великие события». Декат на ощупь отыскал дверь, и она тихо скрипнула в потемках. «Я плачу, мой король, я плачу от восторга. Спокойной ночи, Ваше Величество, именем моей матери». Я благословляю торжественный сон великого человека. Дороги тогдашней Европы представляли ужасное зрелище. Двигались калеки и безногие, слепцы и прокаженные, шли бодро и весело полковые шлюхи и маркетанки, ползли в пыли старики и старухи, маршировали бравые капуцины, одичавшие от голода студенты-богословы и студенты-философы. Наполняя зловонием обочины трактов, эта армия неустанно двигалась через Европу, как чума. Нет, я не обмолвился, назвав этот сброд армией. Ведь помимо Пруссии существовала еще и Германия, бывшая противницей Пруссии. Германия, склеенная из 365 мелких раздробленных княжеств. Сколько было в Европе средневековья рыцарей-разбойников, столько было теперь герцогств, курфюршеств, епископств, все это называлось тогда общим именем Германия, и эта Германия ополчилась на Пруссию. Немецкие князья были сворой алчных бешеных собак. У них имелись замки, гербы и генеалогия разбойников, древо которых начиналось с большой дороги. Это было мерзостное дно всей Европы, ее гнусный хлам и поганое отребье. Именно эти князья и представляли собой Германию. Дать для войны с Фридрихом здоровых солдат они не пожелали, ибо здорового можно продать. И потому спустили с цепи коллег и попрошаек. Эта армия была вооружена палашами, палками, вилами. Но это так лишь для приличия. Зато каждый германский воин имел сундук или мешок. Попутно, двигаясь на Фридриха, они вскрывали могилы, чтобы грабить покойников, Раздевали раненых, убивали встречных путников. Мало того, у этой грабь армии был свой генералиссимус, князь Гильбургс-Гаузенский. Когда эта свора мародеров и нищих соединилась с французами, маршал Субис брезгливо предупредил князя Германского. «Высокий генералиссимус, договоримся рыцарски. Ваша армия берет в добычу себе только то, Что останется после моей армии? В остальном у нас никаких разногласий не предвидится. Германия прошла через Европу с ранчой, безногая и безглазая, в окружении прилатов и капуцинов, рясы которых раздувало рядом с юбками проституток, и только землю под собой не сожрать еще не могли. Все остальное было уничтожено и предано пламени. И работящей Пруссии было за что ненавидеть именно эту Германию. Впрочем, будем справедливы до конца, французы вели себя ничуть не лучше. После прохождения армия Ришелье и Субиза трава в Пруссии уже не росла. Маршалы Франции пощадили только один Геттингенский университет. Версальскими маршалами двигало лишь чувство наживы, а разграбив город, его тут же поджигали. Зато Париж за счет военной добычи быстро украшался новыми отелями, которые парижане прозвали Ганноверскими павильонами. Французская армия побеждала только потому, что она еще ни разу не столкнулась с регулярной армией Фридриха. Ни Субис, ни герцог Ришелье, ни генералисимус Германский, никто из этой троицы еще не знал, что Фридрих скоро расквитается с ними за все сразу. Он мог это сделать теперь, ибо отступление Апраксина на востоке развязало ему руки на западе. Под шум осенних дождей, при отблеске свечей, Фридрих рассуждал над картами. «Субис дошел почти до Лейпцига, желая зимовать в Саксонии, чтобы подъедать там мои запасы. Мое решение таково. Пока Россия опомнится, я взнуздаю французов. Можно собирать войска, пушки тащить». «Я начинаю игру в банк Он по кускам сколотил армию всего 20 тысяч человек при 72 стареньких пушках. Перед выступлением король сказал молитвенно, «Положимся, как всегда, на волю Его Величества случая». Губы де Катта слабо прошептали, «Это безумие!» «Все безумно в этом мире, но безумцам всегда везет! Пошли!» Отчаянно завизжал сырой песок под колесами пушек, ружья легли на плечи гренадер, высокие шапки подздамцев закачались в ряд, маршируя. Король запрыгнул в коляску, натянул перчатки. «А почему бы мне и не победить?» — весело спросил он у Де Катта. Казалось, что король Пруссии сошел с ума, ведь против него стояла сейчас армия Субиза в 62 500 штыков при 109 орудиях. «Нельзя же так сознательно шагать навстречу своей гибели!» Об этом и сказал Декад. «Вы ничего не понимаете, милый», — отвечал ему король, задремывая привычно на плече секретаря. «Ведь позади маршала Субиза движется, бренча кастрюлями и мисками, сотни искусных поваров. А впереди меня, невидимо и слышно шагают 100 моих опытнейших шпионов». Парикмахера Ришельема мы разбили». Дело за поваром Субизом. Всё время он был в авангарде. Французы жгли мосты, он наводил понтоны, он спешил, он настигал, и он настиг противника, упёршись с ходу прямо в грандиозный лагерь маршала Субиза. "Нет", сказал король, осмотревшись зорко. "Здесь позиции для боя неудобна. Надо вернуться, отодвинув армию назад" и отошел назад к деревушке Росбах, что лежала уютно дымясь в одной миле от города Люцена. «Кажется, здесь нам лучше повезет», — зевнул король. Французы не дали ему спать. Отход Фридриха к Росбаху они приняли за слабость короля. Всю ночь, всю ночь гремели от Субиза литавры и раздавались песни. Субиз торжествуя говорил «Решено». Война окончится завтра возле этой деревушки Росбах, которая тем и станет знаменита. Мы возьмем Фридриха в плен и отправим в Париж на потеху Черни. Мы начинаем окружение прусского лагеря, отрезая королю пути отступления. Зейдлиц поднялся к королю на сеновал. «Король, французы обходят нас со всех сторон. Пусть эти обезьяны делают, что хотят» только бы дали мне поспать. В ночи гулко гремели полковые барабаны. Французские и германские войска, двигаясь таборами, с музыкой занимали все окрестные дороги. Вот бессовестные канальи, ворочался на сене король. Но когда же они перестанут дудеть и барабанить? Они мне надоели. Рано утром ему доложили. Мы полностью окружены противником. Я это знаю, спокойно отвечал король. Они были бы полными идиотами, если бы не сделали этого, пока я спал. Генералы ждали сигнала к бою, но Фридрих его не давал. Шло время. Зейдлиц показал рукой на солнце, стоявшее высоко. «Король, не пора ли нам обедать?» «Рано», — отвечал Фридрих. «Обедать надо всегда в полдень». Напряжение в лагере росло. Вот и двенадцать. — Я голоден, — сказал король. — Покормите меня. Вокруг королевского стола, накрытого на чистом воздухе, собирались любопытные. Всем хотелось повидать Фридриха вблизи. — Не отгоняйте их, — шепнул король адъютантам и, сняв шляпу, бросил его себе под ноги. «Проклятие — Проклятие! — восклицал король. — Этот негодяй-субис за ночь успел окружить меня. Мы пропали. Бегство — единственное, что может спасти нас. Он съел второе и третье блюдо, но в Пруссии колотило. «Музыка», — сказал король, прислушиваясь к веселью в лагере противника, — «она удивительно способствует пищеварению. Ешьте, господа, тем более, что музыка не наша, а французская, и нам за нее платить не надо». На него взирали с надеждой и с опаской. Фридрих повернулся к толпе любопытных и заметил, что раньше их было гораздо больше. «Конечно!» — обратился к ним король. «Субизу теперь можно и повеселиться. А мне прямо от этого стола предстоит спасаться». Любопытных вокруг стало еще меньше. Зейдлиц шепнул королю. «Это же шпионы Субиза!» «Потому-то, — сказал король, — я их сразу и загрузил работой». Ровно в два часа дня Фридрих поднялся из-за стола. «А теперь велел, «Разгоните всех лишних, чтобы не путались тут и не мешали работать». Он поднял к глазу турву озирая местность, резко повернулся. «Бить тревогу», — произнес пылка А французы, те просто упивались весельем, празднуя победу, которую еще не выиграли. Фридрих верхом пронесся вдоль рядов войск. «Ребята», — говорил он кратко, — «не робейте, я вам дам много вина и мяса». Жалования увеличу вдвое. Быстро, смело, решительно. Колонны тронулись. Французы не верили своим глазам. Все поле разом покрылось прусскими шапками. Легкая конница Зейдлица, таяс за холмами, вышла во фланг французам. Подали трубку, и Зейдлиц долго сосредоточенно раскуривал ее. И вот трубка, дымясь, Взлетело кверху. Сигнал атаки. Только на полном разбеге коней, уже вблизи, гусары Зейдлица поняли, с кем имеют дело. С жандармами. Жандармы — французские рыцари латники из знатных дворян. Считались лучшими всадниками в Европе. К концу 18 века стали называться кирасирами. Легкая конница Зейдлица сгоряча налетела на тяжелую кавалерию. Но думать уже было некогда, и жандармов против всех законов тактики они удачно опрокинули. Субис даже не поверил. Такого не бывает. Но подкрепите жандармов. А жандармы-латники, удирая от зейдлицы, как врезались в свое подкрепление, так и втоптали его в землю. Свои смяли своих. Сотни бегущих французов задирали руки, толпами сдаваясь в плен. Но пленить их было некогда. Разбитые жандармы обнажили весь фронт Субиза, и зейдлец увидел пехоту, никем не прикрытую. «Вот они!» — прокричал он. «Вырубай всех!» Армия Субиза и армия германских княжеств ожидали, что придется пленить и грабить Фридриха, но они совсем не были готовы сражаться. Инфантерия спасалась бегством через поле, несясь как угорелое. Пуще же всех развили прыть воины генералиссимуса Гильбургсгаузенского. Побросав свои сундуки и палки, они прыгали в болото по самые шее зайцами впархивали за кусты. Коллег и попрошаек было просто не узнать. Субис в бессилии раскинул руки. «Хоть кто-нибудь придите на помощь! Спасите же меня от позорного плена!» Французы его не спасли. От прусского плена его спасли наемники, закованные до глаз в броню швейцарские гвардейцы. Это сражение Фридрих даже не стал досматривать до конца. не интересно В игре не было острых терзающих положений. Решения битвы не требовали от него творческого вдохновения. «Каковы же мои потери?» — спросил он только. Потери были смехотворны. Всего 165 человек. Это здорово а французской армии Субиза более не существует. «Эй, позовите сюда Зейдлица!» Зейдлиц явился. «Нагнись!» — велел Фридрих. «Я хочу всыпать тебе как следует, чтобы ты не забывал своего короля!» Зейдлиц нагнулся, ожидая пинка под зад, что нередко бывало, но получил на шею орден Черного Орла. «Ступай! Ты ранен!» «Куда я ранен?» — удивился Зейдлиц. «В руку!» «Пошел, болван!» К королю приблизился декат с раскрытым альбомом. «Ваше Величество, не угодно ли вам, чтобы я в этот знаменательный для Пруссии день записал ваши высокие мысли для будущих потомков?» Фридрих пальцем почесал выгоревшую на солнце бровь. «Но у меня нет никаких мыслей. Я плохо спал, мне мешали эти французы. Весь свет был мне не мил когда я встал сегодня утром. Наконец, обедал я сегодня отвратительно. Не люблю, когда вокруг стоят незнакомые люди и смотрят мне в рот. У меня дурное настроение, Декад. чего Ваше Величество? Ах, мой милый, у короля немало забот. Вот были русские, потом французы. А теперь надо идти поддать австрийцам. Если хочешь, так и запиши для истории. Совсем не обязательно бить врагов сразу всех» если можно разбивать их поодиночке. Кстати, не забудь оставлять сбоку поля. Может, я потом что-либо добавлю, специально для потомства. Росбах — кровавая клякса в летописи героизма Франции. Даже трудно объяснить, от чего с такой удивительной легкостью, словно играючи, Фридрих разгромил громадную армию, втрое превосходящую его скромные силы ведь король даже не успел ввести в сражение свои резервы. Они и пороху не понюхали. Росбах даже не победа Пруссии, это полный разгром Франции. Начиналась слава для него, для короля. Вольтер уже воспел победу Фридриха в напыщенных стихах. Лондон был украшен его портретами. Под эту славу Питт стал требовать от парламента усиления финансовой помощи Пруссии. «Вы видите, — говорил Пит, — за королем прусским деньги даром не пропадают. Одним лишь розбахом он расплатился с нами за все авансы сразу». Париж тоже приветствовал Фридриха, а своих раненых солдат встречал плевками и свистом. Версаль недоумевал, кто уничтожил боевой дух Франции. Почему охрип перед битвой задорный гальский петушок? Одним ударом меча, сверкнувшим у розбыха, Фридрих заставил Версаль отказаться от борьбы с ним. Он как бы сказал Людовику, «Куда ты лезешь? У тебя англичане занимают колонии. Вот ты и сражайся с ними в Америке, а меня лучше не трогай». Опозоренный Версаль пребывал в ужасном отчаянии. Под росбахом прусаки — Убили лишь 2500 французов. А куда же делись остальные 60 тысяч солдат армии Субиза? Где они? Их не нашли. Они исчезли. Субиз писал королю. Наши солдаты рассеялись по всей стране. Грабят, насилуют, разоряют дома и творят всевозможные ужасы. Взоры Версаля были обращены к маркизе Пумпадур. Кого? Изберет она ныне в главнокомандующий. «Лучше аббата Клермона не найти», — сказала Помпадур. «В самом деле, читатель, почему бы аббату и не повоевать?» Священнику тут же дали титул графа, возвели в чин генерала. Аббат Клермон, кстати, был умный человек, предстал перед королем, и Людовик спросил его сердито, «Кто мне ответит, куда делась моя армия?» «А какой части армии, Ваше Величество, меня спрашивает?» «Мне известно всего три части вашей славной армии». «Какая же первая?» — озадаченно спросил Людовик. «Первая — это сплошь мародеры, гробокопатели и сволочи». «Ну ладно, оставим первую. Где же вторая?» «Увы, она уже давно сгнила в земле. Мир их праху». «Что с третьей частью? Она пока еще на земле». Но ей уже недолго осталось лежать в лазаретах, ибо из наших лазаретов есть один прямой путь в землю, следуя успешно за второй частью армии. «Чего же вы ждете, Клермон, от меня?» — надулся король. «Могу ждать только ваших повелений. Что мне делать с первой частью армии? Вернуть ее во Францию или оставить бесчинствовать в Германии?» «Нет, Франция их не желает знать». В салонах Парижа еще очень долго восхваляли гений Фрица, всемерно и жестоко осуждая бездарность Субиза. Но скоро все померкло, придавленное ужасной новостью. На подбородке маркизы Помпадур вскочил противный прыщик. Розбах и позор поражения были немедленно забыты. Но о нем еще долго помнили в Петербурге. И Елизавета Петровна в эти дни повелела — Волонтиров российских, кои по указу моему состоят при французской армии, отозвать домой немешкотно. Пусть, рассудила императрица, лучше дома на печках валяются, а вбитой армии офицерам русским учиться нечему».